А вы что здесь делаете? спросил Уильям, когда чары рассеялись. Э, а где нам ещё быть? удивлённо ответила госпожа Тилли. Вы должны искать то, о чём людям будет интересно прочитать в листке, сказала Сахариса. И то, о чём людям будет неинтересно прочитать в листке, добавил Уильям. И всё такое интересное, согласилась Сахариса. «Как тот дождь из собак, что случился несколько месяцев назад?» Спросил господин О-Бисквит. «Да не было никакого дождя из собак», — отрезал Вильям. «Но ведь один щенок — это не дождь». И щенок просто выпал из окна. «Послушай, нас...» Мне интересуют выпадения осадков из домашних животных, самочеловека возгорание или случаи похищения людей странными предметами. Если, конечно, это не произошло на самом деле, пояснила Сахариса. Естественно, нас это интересует, если только произошло на самом деле, согласился Вилем. И не интересует, если не произошло. Всё ясно. Новости это необычные происшествия. И обычные происшествия, сказала Сахариса, комкая в руке отчёт о заседании Ангкорпарского общества любителей призабавных овощей. И обычные тоже, кивнул Уильям. Но новости в основном это то, что кому-то где-то очень не хочется увидеть в новостном листке. Но иногда не только это, поддакнула Сахариса. "Новости это", сказал Уильям и замолчал. Все молча смотрели, как он стоит, подняв палец. "Новости", повторил он. "Зависят от обстоятельств. Новости узнаются с первого взгляда. Понятно? Отлично. А теперь ступайте и постарайтесь их найти". Этот приезд патриции промолвила Сахариса, когда все разошлись. Как-то оно всё неожиданно. Да, я тоже подумал, согласился Вильям. Всё как в старые смешные времена. То одно, то другое. Сначала нашествие собак, потом какие-то люди пытались тебя убить, а затем тебя бросили в тюрьму. И пожар, и твои ответы лорду Ветинари. Да, а поэтому думаю, ничего особого не случится, если ты и я, ну, понимаешь, ты и я устроим себе выходной. В конце концов, с каким-то бесшабашным отчаянием добавил он. Нигде ведь не сказано, что мы обязаны выпускать листок каждый день, верно? Только на самом листке сверху, на первой странице, улыбнулась Сахариса. «Да, но нельзя же верить всему, что написано в листках!» «Ну, хорошо. Я только закончу отчет». «Письмо для тебя, господин Вильям!» Крикнул один из гномов, бросив ему на стол пачку бумаг. Вильям, недовольно заворчав, принялся перебирать корреспонденцию. С самого верха лежали несколько пробных семафорных сообщений из Ланкра и Столата. Похоже, очень скоро придётся ехать туда, чтобы найти настоящих новосников или новостейщиков. А, вот, хорошее чужеземное словечко репортёр. Потому что у этих честных посланий от местных бакалейщиков и трактирщиков, которым платили по пенсу за строку, было весьма ограниченное будущее. Далее шла парочка сообщений, доставленных голубиной почтой. Ещё не все сотрудники листка овладели новой техникой. О боги, едва слышно прошептал Уильям. В мэра Щебатана попал метеорит. Опять? А такое возможно? удивилась Сахариса. Очевидно, письмо пришло от господина Спуна. Вполне разумный юноша, работая там в консульстве, полный отсутствия какого-либо воображения. Он сообщает, что на сей раз метеорит поджидал мэра в тёмном переулке. Правда? А у женщины, которая стирает нам бельё, сын читает в университете лекции по карающей астрономии. Он сможет дать нам интервью. Он всегда мне улыбается, когда мы встречаемся в лавке, твёрдо заявила Сахариса. Конечно, даст. Отлично. Если ты Добрый день всем. В дверях с картонной коробкой в руках стоял господин Винтлер. "О, только не это", пробормотал Уильям. "А я вам кое-что принёс", воскликнул господин Вентлер, который не понимал намёков, даже если ими была обёрнута свинцовая труба. "Думаю, у нас уже достаточно призабавных овощей", ответил Уильям и замолчал. Румяный мужчина доставал из коробки огромную картофелину. Она была шишковатая. Вильяму и раньше приходилось видеть подобные экземпляры. Некоторые вполне могли напоминать человеческие лица, если, конечно, рассматривать картофель было вашим любимым развлечением. Но чтобы разглядеть что-то в этой картофелине, не нужно было обладать воображением. Она действительно представляла собой лицо, составленное из ямок, шишек и глазков. И очень похожее на лицо того самого безумца, который совсем недавно смотрел Виллиаму прямо в глаза и пытался его убить. Этого человека Уильям не мог забыть, потому что почти каждую ночь просыпаясь где-то часа в 3, видел его перед собой. По-моему, это совсем не смешно. Отчётливо произнесла Сахариса, бросив взгляд на Уильяма. Поразительно, да? ухмыльнулся господин Винтлер. Я бы не принёс её. Но твой листок всегда проявлял такой интерес. День без раздвоенного пастернака это как день, прожитый без солнца, господин Винтлер, очень милым голосом произнесла Сахариса. Уильям? А-а Вильям с трудом оторвал взгляд от картофелины. «Мне кажется ли, лицо действительно выглядит удивлённым?» «Довольно-таки удивлённым», — согласилась Сахариса. «Ты только что её выкопал?» — спросил Вильям. «Нет, уже несколько месяцев валялась в одном из мешков», — ответил господин Винтлер. что несколько замедлило ход оккультного поезда, уже разгонявшегося в голове Вильяма. Впрочем, вселенная иногда бывает не менее забавной, чем овощи. Причина и следствие, следствие и причина. «Нет, он лучше отрежет себе правую руку, чем напишет об этом». «И что ты собираешься с ней сделать?» – спросил он. «Сваришь?» «Да ну, как можно!» Этот сорт слишком мучнистый. Я сделаю из него чипсы. Чипсы, значит, уточнил Вильлем. Почему-то ему показалось, что именно так и следовало поступить. Да, да, хорошая мысль. Пусть поджарится, господин Винтлер. Пусть поджарится.